Глава третья. «Ада, а что тут происходит?» — спросил я искусственный интеллект, когда после яркой вспышки, которая на несколько секунд лишила меня зрения, обнаружил, что нахожусь совершенно в другом месте, нежели парой секунд ранее. «Ты угодил в мощное транслокационное заклинание, которое перенесло все в определенном радиусе в другое место», — взволнованно ответила И.И. Я быстро открыл интерактивную карту. «Тьма!» — выругался я, когда понял, что нахожусь даже не в буйном море. «Море ангелов», — прочитал название. «Так, стоп!» — я огляделся по сторонам и облегченно вздохнул. «Все мои шарканы телепортировались вместе со мной, а значит, я не остался без охраны». «Ладно, с этим определились, но что делать дальше?» «Ну, для начала всплыть на поверхность». — подумал я и сразу же осуществил задуманное, предварительно приказав шарканам оставаться под водой. Оказавшись на поверхности, снова огляделся по сторонам и увидел ярость Антир неподалеку. «И чего они решили покинуть неприступный пик?» — задумался я, но ответ на этот вопрос пришел довольно быстро. С большой вероятностью это было связано с недавними сообщениями о пришествии темных владык, и как бы им не хотелось защитить неприступный пик от меня, своя империя им важнее. Поэтому этот линкор, который по совместительству был сильнейшим оружием империи Антир, и телепортировали обратно. Вопрос только, что теперь делать мне? Не вплавь же возвращаться в свое подземелье? Я тяжело вздохнул. Еще и Гуналь остался не со мной, ибо он просто не мог проплыть через отверстие в стене, которое выдолбили мои шарканы. И ни одного героя. «Ада, как думаешь, если я умру, где возражусь?» «С большой вероятностью где-то рядом», — ответила ИИ. «Наверняка в каком-нибудь ближайшем храме Силуны или Нчати, но вряд ли в подземелье». «Ясно. Я снова тяжело вздохнул. Видимо, придется налаживать контакт с этими ребятами». Я кивнул в сторону ярости Антир, будучи уверенным, что меня уже заметили. А раз в меня сразу же не пальнули из чего-нибудь вроде той магической пушки, то все не так плохо. Недолго думая, я поплыл в сторону корабля.